Здесь, Константин Иванович, здесь. Но ты попробуй, когда стань её и попробую. Я как никак мужик умный и дотошный. Допустим, что она в одном из грабителей узнала своего знакомого. Разве это повод покрывать преступление? Повод, Константин Иванович? еще какой повод, если тот знакомый твой близкий друг или любовник? Как тебе нравится такой пассаж? Не очень. Ты, товарищ мелкий и злобствующий мститель. И мыслишь предвзято тебе так и не терпится перевести стрелки на Михаила Кузнецова за то, что он тебя оскорбил. Возможно, такая уж суть человеческой природы. Однако факт остается фактом. Галина убита, а магазин ограблен. И сделано это с помощью кого-то из своих, того, кто знал, что в понедельник намечается пирушка по случаю дня рождения кассирши. И одним из таких субъектов вполне мог быть Михаил Кузнецов. Представь себе, после ограбления магазина он сдергивает маску и выбегает на улицу, где лицом к лицу сталкивается со своей любовницей. Понимая, что влип, он делает ей предупреждение. Потому-то она при первых опросах молчит как рыба. Однако ее взвинченное состояние дает ему повод опасаться. И тогда, чтобы возможно как-то успокоить Умаслит Галину. Кузнецов приглашает ее в ресторан, но получает решительный отказ и, возможно, и угрозу рассказать о его шалостях милиции. Утром следующего дня он ее уже поджидает где-нибудь по дороге на работу и предлагает довести до магазина. Галина соглашается, но вместо работы оказывается в каком-то укромном местечке, где ему не остается ничего другого, как отдать её в руки своих подельников. Умный ты, Константин Иванович, такой умный, что разговаривать с тобой чистое мучение. Ты бы мне еще объяснил, почему оба грабителя были в одинаковых носках? Мало ли почему? Может быть, покупали их в одном и том же магазине. Может быть, они родственники, и эти носки им обоим купила чья-нибудь жена или мать? Мать? А вот это мне уже нравится. Мне тоже интересно, есть ли у Кузнецова брат? Нет, что там, не говори? А я завтра же его пощупаю, а при удачном повороте и возьму за жабры. Смотри, как бы он тебе не взял. К тому же, прежде чем его брать, совсем не лишнее сначала поговорить с родителями и узнать его городской адрес. Адрес родителей, как и место жительства Михаила, я утром легко узнал от его сестры. Извинившись за его вчерашнюю выходку, она даже объяснила Как нам лучше к нему проехать? От такой предупредительности. Мой азарт несколько поугас. Кажется, я ловлю совсем не в том узе и совсем другую рыбу. Однако, Начите, нужно доводить до конца. К этой мысли склонялся и Максухов, захваченный мною на случай мордобития или иного члена вредительства. По пути следования я в общих чертах обрисовал ему ситуацию. И поэтому он настроен был весьма решительно. Господин Кузнецов снимал небольшой кирпичный домик с невысокой оградой и аккуратным двориком, в котором стояла знакомая мне белая копейка. «Пойдем, что ли? выбираясь из машины, спросил Макс. «Пойдем, Если нас не остановит какая-нибудь хвостатая и злобная тварь. Твари во дворе не оказалось, а вместо нее на высокое крыльцо Вышел сам Михаил Кузнецов. Одежда его выглядела немного причудливо. Кроме трусов, на нем был солдатский бушлат и растоптанные валенки. Э, это вы! Зябко поежившись, сразу признал он меня. извините за вчерашнее. Я ведь не знал, что к чему. А когда Танька мне вас растолковала, я вернулся, но вас уже не застал. Проходите в дом, что-то сегодня прохладно. Надо бы отопление включить, да все не досуг». Не могу прийти в себя после того, что случилось. Провожая нас в комнату в он. Найти бы того сволочугу. Я б ему сам головёнку отшиб. Вы меня подозреваете, я понимаю. Спрашивайте, расскажу все как есть. Ты когда в последний раз видел Галину живой? Без предисловия спросил я. Двенадцатого сентября вечером Танька мне рассказала, что их магазин бомбанули, и Галка после этого сама не своя. Вот я и решил немного её отвлечь. В кабак сводить или ещё куда. Вот и приехал за ней. Она меня даже на порог не пустила. Так в коридорчике и простоял, сама вся зрёбаная. Я спрашиваю, что случилось? Она отвечает: "Не твоё дело. Как вы мне все надоели? Сил моих больше нет. Убирайся к чёртовой матери, никого не хочу видеть, козлы вы все". Ну, я, конечно, обиделся, потоптался ещё малость. С хозяйкой её поговорил. А потом сдёрнул в деревню, и там со знакомыми пацанами на сутки ушёл в разнос. Приехал только 14 утром, как раз к своему дежурству. Мы с напарником Серёгой на стоянке возле Детского мира дежурим. Сутки дежурим, а двое отдыхаем. Вот так. А к вечеру приезжает Танька, сама не своя, и говорит мне, что завтра вокзалом нашли мёртвую галку. А остальное вы знаете, не хуже меня. По словам вашей сестры, вы часто встречали их после работы и развозили по домам. Вы часто встречали их после работы и развозили по домам. Почему не сделали этого ни 11-го, ни 12 числа? потому что 11 я дежурил, а 12 до того, как пришла Танька, возился со своей судорогой, в смысле, с машиной. Но к её приходу я как раз успел всё закончить и потом отвёз сеструху домой, а потом поехал Галки. Мои слова вы можете легко проверить. В деревне нас гужевало человек пять. Мы там всех на уши поставили. Я 500 сотен просадил. В конце концов батяня не выдержал и под вечер на виду у всей деревни палкой загнал меня домой. Понятно. Несколько удрученный первым холостым выстрелом, я на всякий случай спросил: "Михаил, а у тебя есть брат?" "Нет", растерянно ответил он. "Только Танька, сеструха". Вы, ее знаете, а что? Ничего, так, к слову пришлось. Ну бывай, извини за вторжение. Распрощавшись с парнем, мы отъехали всего на несколько сот метров, когда Макс попросил остановить машину. Чего это вдруг? Останавливаясь, недовольно спросил я. Ты что-то забыл? Ага, а ты мне сейчас напомнишь. Напомнишь поведение директрисы во всей этой истории? Оно мне что-то не нравится. Еще раз, но теперь более подробно. Я рассказал ему то, что сам узнал со слов Татьяны Ишугина. Сосредоточенно уставившись в одну точку, Макс опил внимательно слушал. А когда поток моей информации иссяк, он трубно прочистил свой нос и что-то для себя решив, спросил: Я "Ты уверен, что в той стенке комфорт? Невозможно спрятаться незамеченным?" "На девяносто процентов, хотя в принципе такой вариант возможен. Ладно, поехали в тот магазин. Поскольку тебя уже там знают, посидишь в машине, а я и один управлюсь. Есть у меня одна задумка, надо проверить. Отсутствовал он минут пятнадцать, А когда вышел, его физиономия излучала полный восторг и удовлетворение. "Ну, что ты там разнюхал?" открывая дверцу, спросил я. "Светишься, словно майское солнышко, не как Венера обещала тебе подарить что-то венерическое?" «Еще хуже. Хлопнув себя поляшкам, заржал Ухов. Давай-ка, зайдем в бар. Такое дело надо обязательно отметить, иначе фортуна перестанет с нами дружить. Видишь ли, Макс, в этот бар нам заходить не стоит. Я тут вчера немножко похулиганил, и теперь они могут встретить нас неприветливо». приветливо. Типа, Иванович, не забывай, что с тобой Ухов. А Это что-то да значит?» «Черт с тобой. Только не давай им бить меня по голове. Вчерашний бармен отреагировал на мое появление весьма своеобразно. Его глазки остекленели, а челюсть непроизвольно и свободно упала вниз. Закрой рот, голубок сизый. Вчера я тебе уже все сказал. Тьеньи от собственной наглости ухмыльнулся я. А Если непонятно, то могу повторить. Где твой дуболом? Гриша это еще не пришел? Через силу выдавил он. «Э, что будем пить? Вы, я вижу с товарищем. Очень приятно. Так, чего вам налить?" "Товарищу кофе с мороженым", сурово приказал я. Он за рулем, а мне сто пятьдесят граммов водки. И отнеси все это на первый столик. Посмотри тут за ним, Макс, а я пока в туалет зайду. Отсутствовал я всего-то минуту. А когда вернулся, то пустой стакан и довольное рожеухово указывали, что я здорово ошибался. Оказывается, это не он. а Я сижу за рулем. Поморщившись от такой мелкой пакости, я подсел к столу и спросил, чем вызван его с восторг и каковы его впечатления от посещения магазина Ольга. Ты был прав, Иваныч!» бессовестно уписывая мороженое, кивнул он. «Тот шкаф, Незамеченным может пробраться разве что таракан. Да и то, ограниченного телосложения грабитель там укрыться не мог. А знаешь, где он прятался? Не знаю, но горю желанием узнать. Ты бывал в кабинете Венеры ланской Нет, она меня туда не приглашала, а я зашел, без приглашения и стал требовать, чтобы она отпустила мне в кредит стиральную машину. У них это не практикуется, но я несколько минут пудрил ей мозги, а сам тем временем вдумчиво изучал ее мебелировку. В самом-то кабинете ничего подходящего я не заметил, зато в крохотной передней нашел то, что нам нужно. У нее там стоит старый шифонер, в котором она держит свою верхнюю одежду. Он закрывается на ключ. А замок там пустячный, не замок, а один смех. Я потянул дверцу, и она легко открылась вместе с замком. То есть, попросту говоря, ты, бурдолак, этот замок выдрал с мясом? В том то весе фокус, что нет? Его выдрали задолго до меня. А потом просто воткнули шурупы в старые гнезда, укрепив их чисто символически. Ты достаточно хорошо улавливаешь мою тонкую мысль. Довольно смутно? Тогда объясняю. Это только версия, но, по-моему, она имеет право на существование. Незадолго до обеда грабитель под видом покупателя приходит в магазин, но вместо того, чтобы тереться у прилавков, прямым курсом направляется в тот узенький коридорчик и прячется в шифонере. За ним по пятам следует кто-то из работниц магазина, убедившись В том, что сообщник благополучно скрылся в шкафу, она закрывает его на ключик, условно закрывает. Дело сделано, и теперь остается только ждать. Сидя в шкафу, он прекрасно слышит все то, что творится в магазине. Дождавшись обеденного часа, того момента, когда дамы закроются в директорском кабинете и задавят песника, он легко и без шума выдавливает замочек и таким образом высвобождается из плена. Далее он спокойненьким образом открывает внутренний засов входной двери и впускает своих подельников. Кто-то один из троих, кто опасается быть узнанным продавщицами, остается в торговом зале чистить ювелирный киоск, а двое проходят в кабинет и потрошать сейф. Ну а дальше все происходит так, как ты мне рассказывал, но только до досадной встречи с Галиной Гудко. Она действительно опознала одного, а может быть и всех грабителей. И это настолько её потрясло, что она не знала, как себя вести перед товарками и директрисой. В полном замешательстве она пребывала и тогда, когда милиция начала засыпать её вопросами. Наверное, всю ночь бедняга мучилась в поисках выхода. Скорее всего, под утро она пришла к какому-то определённому решению и с этим явилась на работу. Неизвестно, как бы она себя повела в дальнейшем. Не вызови её к себе директриса. О чём они говорили? Нам остаётся лишь только гадать. Но мы знаем, что после той беседы Галина разволновалась пуще прежнего. Возможно, дуреха по глупости выдала ей все то, что ей было известно, и за это получила большой втык. Улавливаешь? Улавливаю, со вздохом ответил я. Ты хочешь сказать, что магазин ограбила сама хозяйка, Венера Ибрагимовна Ланская? Я этого не говорил. Но у кого может находиться ключ от шифонера? Куда она складывает свои личные вещи? Почему после разговора с директрисой Галина скукожилась на нет? Кому, как не директрисе легче контролировать передвижение своих работниц по торговому салону. Кто чаще всех проходит тем коридорчиком? Так-то ну так, но скажи на милость, зачем ей понадобилось саму себя грабить? Это же полная чушь! Не скажи! Кроме того, что она тряхнула ювелирный киоск своей подруги, она еще получит страховку и определенные льготы при налогообложении. Я уж не говорю о том, что десять ее работниц в течение полугода будут получать ополовиненную зарплату. Вроде мелочь, если считать порознь, а если в куче, то наберется вполне приличная сумма. По крайней мере, мы с тобой таких денег не видели и в глаза. Складно излагаешь, но мне непонятно одно: Если Венера так отлично все просчитала и даже контролировала ситуацию, почему у нее вышла осечка с Галиной Гудко? И она появилась в самый неподходящий момент. А По идее такого быть не должно. Объясни. А Вот этот вопрос мы выясним вместе с тобой. Поехали в кулинарию. В кулинарии, под вывеской Торты на заказ, полная симпатичная женщина подперев ладонью скул, скучала в ожидании клиентов. Наш приход ее оживил и заставил встрепенуться. Улыбаясь, она даже оторвала свою задницу от хлипкого стула. "Будем заказывать?" с ноткой надежды спросила она. "Конечно", неожиданно для себя ответил я, но только после того, как вы нам скажете, давно ли вы здесь работаете. "Хе, тайна", расплылась она до ушей. "Наверное, шестой год пошел. — "Ну, тогда все в порядке". Успокоился я. Скажите, а магазин Ольга, часто ли прибегает к вашим услугам? Постоянно, авторитетно и гордо заявил Толстуха. Наша продукция идет вне всякого конкурса. Один раз попробуешь и станешь нашим постоянным клиентом. Э, Софочки, на ее юбилей торт вы делали? Конечно, только не на юбилей. Какой же юбилей в 32 года? Я хорошо помню, потому что в тот день их ограбили. Да, и с тортом получилась неувязка. Что вы говорите? Диланно удивился я. Наверное, не успели к сроку. А Мне говорили, что вы выполняете заказ в точно назначенное время, и правильно вам сказали. Венера сама виновата. Сама все напутала. Торт заказала к трем часам, а прислала за ним в два часа. Ну разве так делается? Девчонка сорок минут здесь ждала. Хорошо еще мы подсуетились. На 20 минут раньше и торт выдали. С ног сбились. Какой торт-то будем заказывать? Бисквитный, ответил я, потому как других не знал. На сколько кило? С каким орнаментом? Каких тонов? И что будем писать? На два кило?» «Темно-зеленого цвета и в желтую крапинку. Надпись красными буквами: Милка, будь здорова. Привет от Гончарова. А орнамент на ваше усмотрение. С вас 150 рублей. в качестве аванса, Расчет при получении. Вам к какому времени его приготовить? Часам к семи, думаю, будет в самый раз. Только учтите, она сама за ним придет. Так можно? Конечно. Главное, не потеряйте квитанцию. Благодарю вас.